«У огня». «Как тушат пожар?» Этот вопрос нас занимал больше всего. Обратим внимание сначала на колокол, бьющий тревогу. Витрина книжного магазина в Нью-Йорке. Название книг на нужной нам полке. «Безмолвная весна. Как убить золотой штат?» Калифорнию. «Последний раунд. У бездны. Исчезающая Америка. Наши мертвые воды. Пределы роста». Как остановить разграбление Америки? Рисунки на книжных обложках не менее выразительны. На одной из мусора торчат верхушки небоскребов, на другой в середину карты Америки сажен нож, на третий шар земли представлен в виде свечи, зажженной у двух полюсов. Кое-кто из авторов книжек просто греется на пожаре или потеряв голову, паникует, но много книг и серьезных. На ту же тему статьи в газетах и журналах из номера в номер, море статей. Включил телевизор, седой эколог говорит о проблеме номер один. Речь конгрессмена и там о проблемах среды. Молодежный митинг на улице, выступление президента, беседа в семье, всюду слышишь едва ли не самой ходкой теперь слово «загрязнение». Встретившись с советником по охране среды, осторожно спрашиваем, не оглушают ли столь интенсивные звуки. Ответ такой «нет». Проблема столь велика и столь сложна, то решить ее можно только в условиях полной гласности, максимальной осведомленности и заинтересованности каждого человека. Цель эту можно считать достигнутой, о бедствии знают все. Но колокол зазвонил не вчера. Есть ли новости на пожаре? Есть. Первые американцы очнулись от золотого сна, свойственного жителям каждой просторной страны. У нас всего много, у нас всего хватит. В Америке с этим покончено. И эта победа, хотя и значительно запоздавшая. Заметно упрочилась и расширилось влияние всех государственных и общественных институтов, связанных с охраной среды. Американцы, например, всегда любили и берегли свои национальные парки и заповедники. Теперь они особенно ясно поняли, национальные парки и резерваты — это лучшее всего, чем владеет нация. Заметна переоценка многих традиционных американских ценностей. Техника была идолом и, возможно, предметом наивысшего поклонения и любви каждого американца, являлся автомобиль. Это был символ довольства, силы, благополучия. Претенциозно большие размеры американских автомобилей известны всем. Именно большой автомобиль и, по возможности, новой марки стремился купить американец. И вот многолетний роман омрачен. Причина? Автомобиль оказался главным загрязнителем воздуха, ненасытным пожирателем бензина, Причиной болезней от недостаточного движения автомобиль сделал непролазными улицы городов. И вот невероятный для Америки лозунг «Долой автомобиль!». Мы расскажем подробно об этом. Автомобильной промышленности США приходится срочно и мучительно перестраиваться, приспосабливаться к требованию времени. Автомобиль – это символ происходящих переоценок. Традиционно американец радовался росту промышленности. Чем больше труп, тем лучше жизнь. Сегодня трубы уже не радуют. «Если эту корову не привязать, она вытопчет всю Америку», — сказал, беседуя с нами, молодой вашингтонский эколог. Пение птиц, тишина, радость увидеть мелькнувшего чаще зверя — все это как бы заново открыто в последние годы американцами. Во многом этому способствовало просвещение. В Америке издается огромное число хороших книг о природе, о сущности процессов в ней происходящих, о бережном отношении к хрупкому миру жизни. Документальные художественные фильмы, телевидение, экологические программы в школах планомерно воспитывают культуру поведения в природе, показывают сложные связи жизни и роль человека в мире живых существ. Эта работа ведется по всему фронту и очень успешно. В национальном парке Шенондоу мы познакомились с вашингтонской учительницей Харриет Хелпс и посидели с ней у костра в окружении ребятишек. Раньше учили только эксплуатировать природу. Теперь надо управлять природой и жить, считаясь с ее законами. Одних знаний мало, надо воспитывать новое мировоззрение. И делать это надо всеми средствами, начиная от колыбели. Я считаю, сейчас это главная задача образования. Так думает учительница-эколог. Семена этих мыслей в Америке уже прорастают. С большим энтузиазмом говорят, например, не о полетах к Луне, а о всенародной кампании по спасению исчезающих журавлей. День высадки на Луну не стал национальным праздником Америки. Зато с 1 апреля 1970 года утвердился День Матери Земли, отмечаемый всеми. Манифестации, уборка мусора, массовые собрания с требованиями прекратить расточительство природных богатств и привлечь к ответственности загрязнителей среды. Американцы в большинстве своем понимают всю остроту проблемы, видят главных ее виновников, но готовы сами, как тут принято говорить, платить репарации природе за нанесенные ущерб. Опрос общественного мнения показал, 73% жителей США согласны терпеть удорожание жизни во имя здоровой воды и чистого воздуха. На вопрос, пойдете ли вы работать на фирму загрязняющую среду? 70% молодых людей ответило нет. Нужен ли закон, жестоко карающий предпринимателей загрязняющих среду. 90% опрошенных ответили Да. Таков голос разбуженного общественного мнения. С этим приходится считаться тем, кто стоит у власти, и тем, кто стремится к ней. В США сейчас нет политика, который не украшал бы своей речи, цветами забот об охране среды. Одни из них искренне озабочены положением, другие говорят об охране среды, чтобы хорошо выглядеть, но так или иначе проблема вошла в каждый дом Америки, не исключая Белого дома и Капитолия. На самом верху общественной пирамиды реалистически оценивают размеры бедствия. Президент провозгласил борьбу за здоровую окружающую среду важнейшей национальной задачей. Тот понимает также, что проблема это относится к числу тех, которые любое государство в одиночку решить не может, нужны совместные усилия многих стран. Сотрудничество, обмен опытом, координация усилий насущно необходимы, сказал, беседуя с нами, советник президента по охране среды, журналист в прошлом Роберт Кан. Нехватка знаний первой, с чем столкнулись в Америке, подступаясь к пониманию проблемы и к попыткам ее разрешить. Сейчас этот барьер частично преодолен. Много сделано по программе «Элементарные экологические знания каждому человеку». Экологическая программа стала обязательной также практически во всех вузах, включая инженерные и юридические. Кроме того, в специальных учебных заведениях готовятся кадры высших специалистов-экологов, способных ориентироваться во всех аспектах сложнейшей проблемы. Сама экология, наука о взаимоотношениях живых организмов со средой обитания, до этого не слишком заметные вид в биологии, Вышло сейчас число ведущих наук. Мы были в нескольких экологических центрах. Штат Висконсин и штат Мэриленд. Впечатления очень хорошие. Добросовестные, преданные делу люди, новейшие методики, новейшее оборудование, деловитость. Престиж новой профессии эколог очень высок. В городе Мадисоне, беседуя со школьниками, мы спросили двух подростков, кем бы они хотели стать после учебы. Экологами был ответ. Пожарное состояние дела заставляет, однако, не дожидаться дипломированных специалистов. Проблемами экологии занимаются журналисты, юристы, врачи, биологи, социологи. Проблемы охраны среды касаются всей науки в целом, и американская наука этих проблем не сторонится. Разговоры сейчас ведутся о коренной перестройке науки. Проблемы среды и энергии. Ничего для науки сегодня нет более важного, чем это. Искусство ведения, кибернетика, космонавтика будут жить лишь в том случае – если будет жить биосфера. Так думают сами ученые. Одновременно читается: наука сама по себе не может решить всех задач по охране среды без ошибок. Необходимо сопоставление всех точек зрения. Ни одно большое строительство не должно быть начато, пока все тщательно не проверено, не изучено, не все за и против, и пока о нем не узнало, возможно, больше людей. Для утверждения этого правила есть серьезное основание. На Земле из-за незнания корыстей или узковедомственных интересов отведено немало сооружений, наносящих окружающей среде колоссальный ущерб, в сопоставлении с которым полезность их очень сомнительна. Тщательное обсуждение всех проектов с обязательным учетом, а как окружающая среда – гарантия от роковых ошибок. В переходный период из-за сложности отношений экономики и природы Из-за того, что знаний накоплено еще мало, при самых благих намерениях может возникнуть ситуация, когда человеку разумнее отступить. Лучше, конечно, не ошибаться, но вовремя признать оплошность и сделать шаг назад – это мудрость. Американцы пошли на такие шаги. Под давлением общественного мнения властью президента остановлено несколько строительных программ на такой стадии, когда затраты исчислялись уже десятками миллионов. Эти меры простым народам были встречены с одобрением. В борьбе за охрану природы трудности неизбежны всюду. В условиях же частой собственности они превращаются в бесконечную цепь противоречий и столкновений. У юристов США последние годы появилось огромное количество дел, не имеющих прецедентов. До этого общество обходилось малым числом законов, регулирующих отношения человека и природы. Теперь приспело... Все создавать заново. Нормы, законы, регламенты, быстроту и порядок их исполнения, ибо природа, как выразился один юрист, относится к числу истцов молчаливых и умирает без жалоб. Когда держишь в руках объемистую книгу законов по охране среды, за 2-3 года их принято во много раз больше, чем за всю историю США, чувствуешь, проделана колоссальная работа, имеющая не только национальную ценность. Законы важны для всех, кто подступается к правовым нормам, в охране среды, в этих делах всюду приходится начинать с чистого листа. Однако от закона, оттиснутого на бумаге до его исполнения, как показала жизнь, большая дистанция. Хорошо знающий эту сторону дела доктор Абель Олман пишет, «История национальных законодательств пестрит весьма четырбилыми декларациями, за которыми отнюдь не следовало их практическое осуществление. Почти каждая страна, пыталась предотвратить угрозу загрязнений путем законодательных актов. При этом предполагалось, что законодательный акт автоматически приведет к урегулированию положения. Результаты, однако, во всем мире оказались удручающими. Доктор Олман подробно исследует причины этого и находит, что они зависят от различных причет правительственной политики и трудностей, связанных с бюджетом. Соображение национально-экономической выгоды берут вверх над стремлением сократить загрязнение. При самых лучших намерениях каждая страна, независимо от ее политической ориентации, оказывалась в положении, когда ей приходилось не считаться с заведомым нарушением критериев качества среды, с тем, чтобы быстрее идти по пути экономического развития. Другими словами, принятый закон может остаться всего лишь бумагой, если не прилагать усилий к соблюдению законности. Дело это не слишком простое, когда на чаше весов тягивает соображение сиюминутной экономической выгоды и прибыли. А ведь все законы по охране среды неизбежно требуют чем-нибудь поступиться или требуют даже прямых затрат. О средствах. Человек победил природу, но это случай, когда репарации платят непобежденный. Много ли придется выложить победителю, чтобы поврежденный окончательно не протянул ноги? Мы записали в блокноты множество цифр. Они довольно противоречивы. Вот средние величины. На операцию воздух понадобится 25 миллиардов долларов. Очистить воду 38 миллиардов. Радикальная чистка Америки обойдется примерно в 350 миллиардов долларов. Перестройка же всей промышленности с установкой, где надо очистных сооружений и переходы, где можно на замкнутые циклы, по расчетам эколога Барри Комонера, обохлась бы в 600 миллиардов. Говорят, чтобы понять, велика ли тыква, положите рядом ботинок. Повторим. Высадка человека на Луну стоила 25 миллиардов. Приложим этот ботинок к цифре 600. Огромная сумма даже для очень богатого государства. Готова ли Америка ее заплатить? По этому случаю есть несколько ставших уже хрестоватийными афоризмов. Можем ли мы позволить себе заплатить такую сумму? но можем ли мы себе не позволить ее заплатить? И еще, платить неизбежно весь вопрос в том, где, когда, как. Вопросы «где, когда, как» не праздные. Это не тот случай, когда перевел деньги на такой-то счет и дело с концом. Для того, чтобы знать, где в первую очередь тратить, куда направить главные усилия, где бедствие более всего нетерпимо, создана специальная служба. Традиционно делами природы в Америке ведало Министерство внутренних дел. 14 тысяч служащих в Вашингтоне, 42 тысячи по стране. В поле зрения Министерства были разведка, добыча и охрана полезных ископаемых, эксплуатация и охрана водных ресурсов, промысел рыбы и спортивное рыболовство, охота, национальные парки и заповедники. Так было до 1970 года. Чрезвычайное положение заставило срочно создать специальное агентство по охране среды. Местонахождение Вашингтон. Число служащих около 9 тысяч. Бюджет 2 миллиарда 46 миллионов долларов в год. Кроме того, создан специальный высший совет по охране среды, штат экспертов и три советника президента. Специальная служба по охране среды есть также в каждом штате. Делами охраны среды залиты также 13 комиссий Конгресса, 26 полуправительственных организаций, 16 межведомственных комитетов три с половиной тысячи местных организаций и многочисленных групп. В трех главных правительственных учреждениях – министерстве, совете, агентстве – мы побывали. Агентство оставило впечатление развороженного муравейника, наспех приспособленные помещения, вокзальная суета, не свойственная американским учреждениям. На вопрос, где кабинет мистера Грина, спешившие люди пожевали плечами, они еще не успели как следует приглядеться друг к другу. «Принимавший нас мистер Фитцхью Грин, в прошлом профессиональный, не слишком удачливый политик, ныне заведующий отделом охраны ВОД, держался, как подобает политику, настороженность, суховатость, почетное желание не дать в обиду Америку. От беседы больше всего запомнилось легкой постукивание палочки костыля, мистер Грин прикрамывает, покашливание в паузах не слишком стройного разговора. Расстались мы, испытывая обоюдное облегчение». Встречи в Совете и в Министерстве были дружественными и интересными. Определяя время для разговора, заместитель министра Рид Натаниэл проявил верх щедрости. Время в Америке — ценность. Будем говорить столько, сколько надо. Не слишком часто мы встречаемся. Разговор прерывался приходом молодых архитекторов. Обсуждали с Натаниэлом проект зеленых посадок в городе Вашингтоне. Иногда заместитель министра специально вызывал кого-нибудь из сотрудников, отключить к беседе с гостями. Мы получили обширную информацию, откровенную о состоянии дел охраны среды, о трудностях и надеждах. Сам Рид Натаниэл предстал не только человеком, знающим всю проблему до дна, но и рыцарем, преданным делу. В заключении разговора он сказал, «Четыре года назад я думал, все это начало конца. Сейчас, вижу, появилась надежда». В совете по охране среды мы встретили такое же дружелюбие и внимание. Тот царил, подобающее этому учреждению солидная неторопливость. Мы были гостями доктора Тальбота, эксперта по охране диких животных. Встретил он нас как старых знакомых. Знакомство состоялось в Москве. Мы оказались в числе поздравлявших доктора Тальбота с важной победой. Конгрессом был принят закон, запретивший охоту на хищных животных. Доктор Тальбот упорно отстаивал законопроект и теперь почти непрерывно звонил телефон, На стол секретарша клала одну за другой телеграммы, борцы за охрану животных поздравляли ученого. Разговор с Тайботом был продолжен вечером у него в доме, за столом, где собрались видные экологи Вашингтона, в том числе был один из советников президента. Беседа касалась не только природы Америки, но и нашей страны, а также судьбы китов, белых медведей, пингвинов, общей воды и общего воздуха. Доктор Тальбот готовил коктейли, его жена с сынишкой, сидевшим в домашнем рюкзаке за плечами, старалась, чтобы мужчины говорили не только о делах. Об крайней среды мы тут услышали много любопытных суждений. От уверенного оптимизма был век открытий, век эксплуатации, теперь утверждается век охраны среды, до да, крайнего пессимизма «а давайте лучше нальем». Если вернуться теперь к образу большого пожара, то видно, Размеры опасности в Америке создают. Пожарные средства подготовлены или готовятся очень большие. Уточняются правила поведения на пожаре. Что же удалось уже потушить? В ответах на этот вопрос нам приводили примеры. Питсбург был одним из самых дымных городов США. Сейчас это город с чистым здоровым воздухом. Река Уэлламетт, штат Оригорд. Считалась до крайности грязной. Сейчас в ней купаются, ловят рыбу. Во Флориде закрыто строительство канала, по которому, более короткий путь на Атлантическое побережье, собирались баржами доставлять нефть. Также во Флориде, прервали строительство аэропорта. Канал и аэропорт угрожали местной флоре и фауне. В Калифорнии удалось наложить запрет на проект дороги через дорощу Секвой. Принят закон об охране остатков хищных животных выиграно несколько судебных исков, предъявленных загрязнителем среды. Потому как всюду, где заходил разговор, назывались одни и те же примеры, можно было понять, американцы гордятся этими достижениями. Но, с другой стороны, чувствовалось, достижения эти символические, и особых успехов пока что нет. Трудности, связанные с охраной среды, понятны. Но в стране с частным владением, с неконтролируемым рынком и производством в стране К тому же завокнувшийся жить явно непосредством, имеется в виду уровень потребительских запросов и запасы природных ресурсов, трудности эти удестеряются. На эту тему с людьми, гостеприимно нас принимавшими, разговоров было немного. Но обсуждение проблемы в американской печати дает достаточную пищу для размышлений. Вопрос вопросов, кто загрязняет Америку, кто обязан за это платить, и настало ли время платить, выживает много страстей. Между тем платить уже начали. Даже прижимистый Конгресс понимает, промедление с ассигнованиями заставит завтра платить еще больше. На запрос президента немедленно выделить 12 миллиардов долларов для исследования и очистки среды Конгресс, редкий случай, вдвое увеличил запрошенную сумму. Из какого кармана брать нарастающий вал расходов? Расчеты показывают. На борьбу с загрязнением каждый американец уже платит в той или иной форме примерно 65 долларов в год. В наиболее загрязненных районах – 200. Многие готовы мириться и с прямыми налогами на очистку среды. Но в качестве радикальной меры предлагается поставить рост цен в зависимости от расходов на чистку. Автомобиль, например, должен стоит на 300-400 долларов дороже. Всем ясно, что время расходов при этом ляжет не на плечи миллионеров. Справедливый путь. Потрясти главный мешок, мешок, куда сыплется прибыль от эксплуатации людских и природных ресурсов, планировать прибыль с учетом затрат на очистку. Но владельцам мешка такой вариант не подходит. В деятельности корпорации борьба с загрязнением среды занимает одно из последних мест, где-то после благотворительности, пишет журнал «Ньюсвейк». Общественное мнение, законодательство и не в последнюю очередь свои корыстные интересы Вода в некоторых случаях становится непригодной даже для промышленного использования, а загрязненный воздух вызывает отток населения, заставляет сейчас промышленников участвовать в обсуждении проблемы и идти на какую-то часть расходов. Каждый шаг, разумеется, всеми средствами прославляется, рекламируется, выставляется на показ. Единственным средством заставить капиталиста строить очистные сооружения или менять технологию производства остается штраф. 10 тысяч долларов за каждый день загрязнения. Прикидывая все «за» и «против», некоторые фирмы зашевелились. Конъюнктура породила новую отрасль промышленности производства средств очистки воздуха и воды. Таких предприятий в стране сейчас около 300, но пока их питают средства налогоплательщиков. Конгресс на строительство водоочистительных сооружений выделил 10 миллиардов долларов. Что касается частных средств, то от своих прибылей на охрану среды Предприниматели щиплют лишь кроки и умело обходят угрозу штрафов. Фальсификация данных о загрязнении, свой человек в Вашингтоне, видимость принятых мер и так далее. Очень распространял шантаж, когда рабочих превращают в заложников. Штраф? Тогда я вынужден уволить половину рабочих. Иногда корпорации под наживом закона о штрафе демагогически апеллируют к рабочему. «Ты хочешь рыбы или работы?» Положение людей на бумажной фабрике или на нефтеперегонном заводе становится сложным. Их, разумеется, беспокоит удушливый воздух, забитая мусором речка, отравленной пища. Они понимают, что завтра положение ухудшится еще больше, но потерять работу сегодня для них главной с трагедией. Предприниматель, впрочем, не церемонится, если ему представляется выгодным закрыть предприятие. Устарело оборудование, надо менять технологию. Угроза штрафа в такой ситуации хороший предлог. Но чаще всего избирается тактика проволочек. Очищать мы беремся, но у нас трудности, надо время. Большинство обещаний промышленников всерьез заняться очисткой воздуха, и вот оказывается пустой болтовней. Промышленники рассматривают загрязнение как проблему, заниматься которой должна общественность, а не они сами. Ньюс Уик. Во всех случаях жажда прибыли берется вверх над общественным долгом. Карактерный пример – Катастрофическая утечка нефти у берегов Калифорнии, район Санта-Барбары. Нефть отравила прибрежные воды, загрязнила 130 километров берега. Виноватый компания Union Oil был неизвестен риск бурения в этом районе. Был. местные жители проявляли беспокойство и озабоченность. Однако, пишет профессор Мичиганского университета Джозеф Секс, каждая попытка открыто исследовать вопрос, отвергалась или высмеивалась поскольку другие, более могущественные силы, уже решили вопрос. Позже, когда природе района был нанесен огромный ущерб, выяснилось, Union Oil не хотел никого слушать, потому что оборудование стоимостью в миллионы долларов было заранее подготовлено. Американская кредо заключается в том, чтобы разбогатеть сегодня и наплевать на то, что будет завтра», пишет старейший эколог США Юджин Оден, анализируя подобные ситуации. Грани этой большой проблемы, видимые человеку впервые Америку посетившему, утро, завтрак в квартире Стрельниковых. За дверью что-то тяжело, как будто мешок с песком падает на пол. Это разносчик доставил газету, воскресный выпуск «Нью-Йорк Таймс». 400 страниц, поделенных на секции блоки «Политика, искусство, досуг, финансы и бизнес, обзор новостей, путешествий и туризм, госту разбавленной рекламы. Интересы ради просим на кухне у Юля Весы. Газета тянет 2 килограмма 50 граммов. Можно ли прочитать или хотя бы внимательно перелистать этот бумажный тюк? Конечно, нет. Но издатели не ждут такого подвига читателей. Подписчик газеты по фамилии Стрельников на глазах друга вынимает три секции «Искусство», «Политика», «Новости», остальное кидает в корзину. Точно так же поступит каждый читатель, получивший сегодня газету. Один выберет путешествие, другой досуг, остальное немедленно в мусор. В мусор сразу же, без прочтения, обращено четыре пятых газеты. А что за этим стоит? Вот что. Собленный лес, работа бумажных фабрик, работа химической промышленности, перемолотые природные ресурсы и загрязненная среда, работа огромного аппарата редакции, работа типографских цехов, доставка газеты. Всего не учтешь, И все это в вусорную корзину. Еще пример. По просьбе Юлии заходим в магазин купить вещицу размером с орех. Но что это? Нам подают большой коробок. Вещица покоится в мягкой рекламной бумаге. Потом футляр из картона. Потом бумажка серебряная. И опять с призывами покупать еще коробка, обтянутая целлофаном. Вся коробчатая матрешка ловко пришпелена к лакированному листу картона, на котором полиграфисты высокого класса отпечатали полуобнаженную девицу. В довершение всего к покупке на шелковом поводке пристроен фирменный знак магазина. крошечная покупка и сопровождающая ее гора кричащего, хрустящего, цветного, лакированного мусора, бумага, краски, пластмасса, труд. Для чего это? Чтобы обойти конкурента, чтобы ты почувствовал, как о тебе заботятся фирма и магазин, чтобы ты знал, сколько других разновидностей этой вещицы ты можешь найти, чтобы подстегнуть тебя к новым покупкам. Мы далеки от мысли утверждать, что заворачивать покупку в газету – это идеал отношения к потребителю, что фуфайка и кирзовые сапоги – это граница потребности человека. Однако производство вещей не должно переходить границу разумного потребления. Беды от этого сейчас уже всем видны. И Америка, нагляднее любой другой страны, демонстрирует растащительство. Производится невероятное количество вещей. Любая вещь спроса немедленно заполняется, и спрос всеми средствами поощряется. В этом участвуют все. Наука, техника, экономика. В этом есть доля труда художников, психологов, торговцев и финансистов. Вся структура жизни общества, свободного предпринимательства, построена так, чтобы, возможно, больше произвести, продать возможно, больше нажиться. Нельзя перечислить всего, что искусственно навязывается покупателю. Вот в той же полетевшей в корзину газете реклама электрической зубной щетки. Две фотографии. Девушка с кислой гримасой смотрит на обычную щетку. И то же лицо, но уже предельно счастливое от того, что трудоемкой процесс чистки зубов теперь облегчен. Вот по телевидению чернобровый парень, как чародей волшебную палочку, показывает телезрителям вилку. Непростую вилку, электрическую. Радуйтесь, любители спагетти. Теперь нелегкий труд накручивания длинной лапши механизирован. Такие курьезы можно было бы называть бесконечно. Вот хитрый матрас, способный конкурировать с часами-будильником. Механическое устройство подкидывает соли вверх на полметра. Вот сообщение о выпуске машинки, который считает петли привязки вручную. Придумано автоматическое устройство гэп-скрывания яиц сваренных в смятку. Иногда ли? Крайности? Да. Но все они характерны для общества потребления. Сделаем шаг к середине круга от этих крайностей, и тут обнаружим то же самое расточительство. Приглядимся к товару солидному, к товару символизирующему Америку. Все к тому же автомобилю. Лозунг «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения» давно претерпел изменения. Автомобиль, как теперь признают, превратился в расточительную надменную колесницу престижа. Кузова год от года становились длиннее, фары удваривались, над багажниками возникло что-то похожее на хвостовое оперение и вырастала мощность мотора. И стало быть, потребление бензина, 350 лошадиных сил несут одного трех человек, вырастал вес автомобиля. Зачем все это? Предельно просто на это ответил сам Генри Форд II. Малые автомобили дают малую прибыль. Это ключ к пониманию работы мельницы общества потребления. сияющий лаком автомобиль ради прибыли заложена изрядная доля заведомого мусора. Добавим к этому, конвейер работает быстрее, чем могли бы износиться добротно на долго сделанные автомобили. Мельница это учитывает. Автомобиль выпускает с расчетом на быстрый износ. Три года — И хозяин машины должен подумать о новой. Семь миллионов автомобилей ежегодно отправлялось на свалку, чтобы уступить место под солнцем Америки новым, еще более изощренным моделям. Огромное количество вещей производится не для того, чтобы они служили человеку, а для того, чтобы их произвести, продать, нажиться. Может ли быть бесконечным перемалыванием природных ценностей в сомнительные ценности потребительства и в откровенный мусор? Ответ только один. Нет, бесконечным этот процесс быть не может. У этой палки проблемы два конца, и оба больно бьют человека-расхитителя. С одной стороны, теперь это уже все понимают, минеральные ресурсы планеты конечны, и с другой, Земля изнемогает под горами мусора и реками нечистот. Наряду с нехваткой природных ресурсов, проблема мусора стала одной из самых важнейших проблем Америки. В фантастическом кинофильме «Планета обезьян» Есть такой кадр. После тысячелетних блужданий в космосе несколько людей попадают на незнакомую планету. Все завалено мусором. И вдруг они видят, что-то торчит. Верхушка скалы? Нет. Космонавты узнают голову статуи знаменитой Нью-Йоркской статуи свободы. Мысли и фантастов питались, увы, конкретными картинами нынешней жизни. Нью-Йорк буквально затыкается в мусоре. То же самое происходит во многих других городах. 7 миллионов автомобилей на свалку. Еще год, еще 7 миллионов. Если раньше металл, превращая прессом в блины, увозили на переплавку, то теперь железо автомобилей в оборот не идет. Невыгодно. Прибавим к этому прочий мусор, или, как его называют, твердые отходы. 20 миллиардов бутылок в год, 48 миллиардов жестяных банок, 20 миллионов тонн бумаги, миллионы тонн пластика и на 2% в год количество мусора возрастает. И на фантастом, как видим, было о чем подумать. Итак, две цепких, берущих за горло руки у проблемы. Где взять, куда деть. А мельница продолжает вертеться, и все ужасно боятся не только остановки ее для какого-нибудь ремонта на лапке, но даже и замедления. Где выход? Сложное переплетение всех проблем эксплуатации и загрязнения среды ставит под угрозу существование жизни в широком ее понимании, не исключая самого человека. Капитализм, стихия общества потребления – неисправимые виновники этой беды. Но в этом месте поставить точку – значит допустить упрощение проблемы. Развитая индустрия в любом месте Земли уже сама по себе, конечно, наносит ущерб природе. Это реальность, с которой надо считаться. Заблуждаться на этот счет крайне опасно. Оптимистический выход из положения, однако, состоит в разумном размещении промышленности, планировании городов, строгом контроле за расходованием природных ценностей, будь то лес, вода, почва, газ, металлы или нетронутые девственные уголки ландшафта. Проблема требует поступаться сиюминутной выгодой во имя дня завтрашнего, способности не допускать перемалывания природных богатств в мусор из лишеств, без которых человек может и должен обходиться. Какое же общество может следовать этой программе? Американцы сейчас многое мучительно размышляют. Дальновидные люди уже не удовлетворяются рассмотрением проблемы только с точки зрения растущей численности людей на Земле и ограниченности природных ресурсов. Реальность заставляет видеть и социальные грани проблемы, Честно говоря, пишет видный биолог, свободное предпринимательство и человеческие потребности едва ли можно совмещать на протяжении длительного времени. С точки зрения длительной эволюции, свободное предпринимательство при использовании природы – близорукая и непростительная роскошь. И продолжение той же мысли. Если мы не поймем, ученые имеет в виду понимание законов социального развития, примечания автора, и не будем действовать достаточно быстро, то нас опрокинет, социальная и экономическая система, созданная, но неуправляемая нами. Форестер – мировые динамики. Почти любая попытка анализировать взаимодействие экономики и природы не обходится без слова планирования. 20 лет назад понятие охраны природы имело в виду защитные меры. Сегодня охрана среды – это плановое управление природными ресурсами и экономикой. Слово «социализм» при этих размышлениях Стараются обходить либо ставить знак равенства между двумя индустриальными державами по губительному давлению на природу. И все же сравнение, сопоставления неизбежны. Вот образец. Последние действия правительства, имеется в виду правительство СССР, привечая автора, знаменуют более энергичный экологически направленный контроль в планировании развития промышленности, В этом, разумеется, социалистическая система имеет важные практические преимущества перед системой частного предпринимательства. Это пишет авторитетный эколог США профессор Барри Коммадер, человек независимый, стоящий в делах экрана среды выше границ политики. Но практически то же самое пишет и журнал Нью-Суик, родное и преданное дитя американской социальной системы. Трудно представить себе, что окружающую среду удастся сохранить без изменения в американских условиях частного предпринимательства. Но как увязать стихии рынка и производства с планированием, с равномерным распределением населения и промышленности по стране, с контролем расходования природных ресурсов? На этот вопрос ответа нет. На пожаре ведут себя по-разному. Есть деваки, на наш век хватит, есть паникеры, вот он, Предсказанный конец света, но, как правило, больше всего людей, готовых кто с багром, кто с ведром, тушить пламя. Можно перечислить множество трогательных историй, как простые люди Америки спасли знаменитое дерево, выкупали участника, подлежащую вырубке, рощицу, как с помощью растительного масла и кукурузной муки очищали умиравших от нефти птиц. В газетах много писали о таинственном человеке, по ночам затыкавшим сточные трубы, отравляли воду в какой-то речушке. Злоумышленника наконец нашли, им оказался добрый больной старик, ему не надо было заботиться о чистоте речки. Но так уж устроены люди, они обязаны думать о завтрашнем дне, если сами они даже и не увидят тот день. Среди всякого рода эксцентричных протестов, нередко в Америке только так можно привлечь внимание к какой-либо проблеме, можно назвать публичные похороны автомобилей, сидения на срубленных деревьях перевозку мусора к порогу государственных учреждений. Свою бунтарскую долю в этот процесс внес известный киноактер Марлон Брандо, купивший где-то в тропиках необитаемый крошечный островок. Я хочу доказать, что можно жить, потребляя гораздо меньше энергии и плевать на ресурсы современного мира. Мы уж как-нибудь обойдемся без нефтяных монополий, бензиновых картелей, стали и автомобилей. Мы не допустим, чтобы за наш счет жерели паразиты — высасывающую кровь из современного общества развитой техники. Сказано сильно, но многим ли по карману острова тропиков? И где они, эти острова, для спасения?